Три поросенка Жили-были на свете три веселых поросенка, три брата Все одинакового роста, пухленькие, розовенькие, с одинаковыми закрученными хвостиками Все летом они грелись на солнышке, нежились в лужах, играли и веселились. А когда наступила осень, один из братьев предложил построить дом, чтобы зимовать вместе под одной теплой крышей. Но двум другим братьям не хотелось браться за работу. Они прыгали по лугу, кувыркались и резвились вместо того, чтобы рыть землю и таскать тяжелые камни. А старший брат натаскал камней, намесил глины и начал не спеша строить себе надежный, прочный дом, в котором можно было укрыться от ветра, дождя и мороза. Между тем, с каждым днем становилось все холоднее и холоднее. Наконец, братья решили взяться за ум, и младший брат быстренько смастерил себе домик из соломы. Средний брат, недолго думая, начал строить дом из веток и тонких прутьев. Он вбил в землю колья, переплел их прутьями, на крышу навалил сухих листьев, и к вечеру дом был готов. Осмотрев свои домики, оба брата, довольные тем, что им ни о чем больше не нужно заботиться, стали танцевать и прыгать в кустах. Старший брат еще несколько дней был занят постройкой. Под конец он сделал в домике прочную дверь с засовом и пригласил братьев посмотреть свой домик. Братья так расшумелись, что волк из соседнего леса проснулся И захотел полакомиться поросятинкой Он поскакал прямо к тому месту, откуда доносилось веселое хрюканье Как только поросята увидели волка, они не могли даже пошевелиться от страха Волк приготовился к прыжку, щелкнул зубами, моргнул правым глазом Но поросята вдруг опомнились и, визжа на весь лес, бросились на утек Первым делом они прибежали к соломенной хижине младшего брата Едва успели захлопнуть дверь перед самым носом волка Голодный хищник усмехнулся и начал дуть Фу! С крыши дома слетала солома, стены тряслись Волк еще раз глубоко вдохнул и дунул во второй раз Фу! Когда волк дунул в третий раз, дом разлетелся во все стороны Как будто на него налетел ураган Поросята еле успели добежать до деревянного домика среднего брата. Едва они успели запереться, как услышали голос волка. «И от этого домика сейчас ничего не останется!» И он принялся дуть. Дом немного покосился. Волк дунул второй. Потом третий раз. С крыши слетали листья, стены дрожали, но дом все еще стоял. И тогда волк дунул в четвертый, а потом в пятый раз. Дом зашатался и развалился Одна только дверь Некоторое время еще стояла посреди развалин Поросята в ужасе бросились Бежать к каменному домику Старшего брата От страха у них отнимались ноги Пятачки пересохли Волк нагонял их огромными скачками Поросята быстро промчались Мимо большой яблони Даже не задев ее А волк не успел свернуть И налетел на яблоню Которая осыпала его яблоками Одно твердое яблоко ударило его между глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу. Это задержало его. А братья забежали в дом, заперли дверь и улеглись на кровать. Волк подошел к дому, втянул в себя побольше воздуха и дунул как только мог. Но сколько он не дул, ни один, даже самый маленький камень не сдвинулся с места.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 Он поднял голову и вдруг заметил большую широкую трубу на крыше. Обрадовавшись, что через нее он сможет проникнуть в дом, волк осторожно влез на крышу и прислушался. В доме было тихо. Но как только он стал спускаться по трубе, поросята услышали шорох. А когда на крышку котла стала сыпаться сажа, старший брат сразу догадался, в чем дело — Он бросился к котлу, в котором на огне кипела вода И сорвал с него крышку Вскоре перепачканный в саже волк Бултыхнулся прямо в кипяток Никогда ему еще не было так больно Глаза у него вылезли на лоб Вся шерсть поднялась дыбом. С диким рёвом ошпаренный волк вылетел в трубу обратно на крышу, скатился по ней на землю, перекувырнулся четыре раза через голову, проехал на своем хвосте мимо запертой двери и бросился в лес».